посвящается джой которой эта книга нравилась с самого начала, но которую, вы не довелось увидеть ее завершение. Подделка — это двойное убийство, ибо она лишает первозданного существования как оригинал, так и копию. Мадам де Сталь. В мире нет ничего оригинального. Джим Джармуш. 21 августа 1911 года. Париж, Франция. Всю ночь он провел, скорчившись в темноте, и перед его мысленным взором проносились адские, как на картинах Босха, сцены. Какие-то отвратительные чудовища, корчащиеся в пламени люди. Он безотрывно вглядывался во тьму, понимая, что в таком же мраке проведет остаток своих дней. «Мы теряем то, что недостаточно ценим», — крутится в голове единственная мысль, пока он надевает поверх уличной одежды свой рабочий халат — Застегивает его и открывает дверь чулана. В музее темно, но он без труда находит дорогу, пробираясь по длинной галереи. Расположение залов он знает прекрасно. Чувство вины только подогревает его решимость. Хищная тень крылатой ники, самофракийской, пугает его до дрожи, хотя ему душно в застоявшемся в воздухе. Знакомое лицо выныривает из темноты, как призрак, Красивые губы потрескались, кожа стала серой. Откуда-то доносится детский плач. Он затыкает уши и всхлипывает, изгибаясь то в одну, то в другую сторону, словно ища во тьме свою утраченную любовь и своего ребенка. Он шепчет их имена. И стены зала надвигаются, склоняясь к нему, а ощущение пустоты внутри усиливается, пока, наконец, не охватывает его целиком. Он как будто становится полым. Тогда он понимает, что чувство опустошения, которое так долго его не отпускало, было предчувствием, предпросмотром остатка жизни. Он привыкал быть покойником. Чьи это шаги? Но нет. Сейчас раннее утро, к тому же понедельник, музей закрыт для посетителей. Застыв на месте, он вглядывается в полумрак галереи, но ничего не видит. Должно быть, померещилось. Ему уже трудно отличить реальность от воображения. Приставив к уху, руку в перчатки, он прислушивается, но вокруг тихо. Слышно лишь его собственное тяжелое дыхание и лихорадочный стук сердца. Еще несколько шагов через арку и галерею двора Висконти. Зал с высокими потолками, на стенах которого помещаются картины размером с фреску. Полотна в темноте выглядят черными прямоугольниками, но ему не трудно их представить. Пейзаж Коро — знаменитая батальная сцена Делакруа, коронация Наполеона, кисти Жак-Луи Давида. Диктатор в возмутительном наряде, в плаще из шкуры животного и венце из плюща, с самодовольным и торжествующим выражением лица. Именно в тот момент, когда он представляет себе Наполеона, его воспаленное воображение изобретает то самое объяснение — которая позже будет напечатана в газетах. «Я украл картину, чтобы вернуть ее на родину». Тогда он превратится из безродного иммигранта в патриота и героя. Уже более уверенно, сосредоточенный и целеустремленно он движется по следующей узкой галереи, он всем покажет, кто он такой. В малой галерее квадратного салона он едва различает силуэты картин Тициана и Кареджо, и мерцающий между ними приз — Дамма среди скал, недремлющий вампир, самая известная женщина в мире — Монна Лиза. Пока он выкручивает железные болты из маленькой деревянной панели, сердце его бешено колотится, нервные окончания покалывают в голове, проносятся десятки мыслей. Одержимый своей затеей, он не замечает собственного искаженного отражения в стекле, которое сам же и вставлял всего лишь на прошлой неделе. На все уходит пять минут. Потом он, прижав к груди картину неслышной тенью, скользит из одного зала в другой. Затем вниз, по галерее на лестничную клетку, где останавливается, чтобы снять с картины тяжелую раму со стеклом и оставить их здесь. И вновь он движется по узкому коридору, обставленному мраморными скульптурами. Теперь уже быстрее, потеет, тяжело дыша, ныряет под арку и, наконец, набирается до бокового выхода «Порте-дез-Ар». Все проходит в точности, как планировалось. Мечта сбывается. Вот только дверная ручка не поворачивается. Он дергает и крутит, тянет и трясет ее, но ручка не шевелится. Единственное, производимое движение — бег его отчаянных мыслей. Глубокий вздох, затем еще один, и тут его осеняет. Отвертка. Ну, Конечно! Тем же самым инструментом, которым он только что вывинчивал болты, он откручивает фурнитуру замка. Наконец, дверная ручка падает ему на ладони, он прячет ее в карман рабочего халата, который затем снимает, плотно скатывает и засовывает за пояс на спине. Подрамник с картиной он прячет под рубашку. Старое полотно царапает его кожу, когда он застегивает поверх рубашки пиджак. Его сердце бьется об лицо таинственной четырехсотлетней красавицы, которая не раз становилась свидетельницей собственного похищения, наблюдала за многочисленными аудиенциями со стены спальни Наполеона, выдержала взгляды миллионов зевак. И теперь, уставшая и измученная жизнью, она жаждет отдыха. Но ее история еще далека от завершения.